Глава четырнадцатая. Выхожу на крыльцо и с удовольствием вдыхаю свежий воздух. Не люблю я подолгу находиться в чужих домах, особенно когда приходится что-то вынюхивать, как сегодня. Устаю. А не отправится ли мне прямиком домой? Гарольд и с Байраном сами справятся, да ещё и в гости зайдут, если надо будет. К Римону нужно было бы по-хорошему наведаться, но тянет меня к Алине. Не знаю, что это, притяжение или интуиция». Совсем в помешанного на девчонке превращаться не хочу. И иду быстрым шагом, постепенно наращивая темп. Свернув в лес, перехожу на бег. Однако предпочитаю оставаться в человеческом обличии. Так будет дольше, но зато мозги проветрятся, и я не перейду в режим одних инстинктов, который является преобладающим волчьим обличии. Я хочу сохранять свежую голову. Слишком все зыбко вокруг. Вроде бы какие могут быть проблемы и преграды, «Бери девчонку, а окольцовывай. Пропавшие наследники попутно сами найдутся в ось. Да только на сердце неспокойно. Боюсь выполнить государственный долг, а кажется легче, чем сделать полностью своей одну-единственную девушку». «Ах, как хорошо! Уже и поместье родное виднеется. Интересно, Алина скучала по мне?» Захожу внутри дома, а ответом мне тишина. Ни верного Кристофа, ни вечно снующих туда-сюда служанок, «Никого». «Эгей, хозяин ваш пришел, неужели никто не выйдет поприветствовать как должно?» Кричу в просторном холле. Я зашел через боковые двери, не в основной вход, но это ведь не повод меня игнорировать в конце концов. И в ответ тишина, словно весь дом вымер. Что за игры? Невольно думается самое нехорошее, что только могло произойти. Глубоко вдыхая носом воздух. Нет, Алина здесь, а с ней и остальные, судя по смешению запахов в одном месте. Быстро пересекаю холл и выхожу в сад. Именно туда меня привел нос. И что же я вижу? Матильда, очень хорошо, молодец. Отлично научилась подавать. Кричит одной из моих служанок Алина. Крестов, прошу, в вашу очередь. Благодарю вас, мисс. Изящно кланяется мой верный крестов и подкидывает в воздухе мяч, который перелетает через натянутую посередине сетку прямиком к Стефану. Стефан, в свою очередь, подпрыгивает и отбивает мяч рукой обратно, на сторону Алины и Кристофа. Те кидают его снова за сетку, и так ровно до того момента, как орудие их непонятной игры не падает на землю. «Жози, опять ты все проворонила!» Отчитывает мою самую молоденькую служанку Матильда. «Мо, спокойно, бывает. Мы проиграли сражение, но битва еще не потерянна. патетично восклицает Алина. «Мо? Серьезно? Что здесь происходит? А что одета на моей суженой? Неужели снова эти ее джинсы?» «Алина!» Не выдерживаю, выкрикиваю. Вся прислуга подпрыгивает и тут же встает по струночке смирно. «Эм, ваша милость, а мы как раз работать собирались, отвлеклись лишь на физические занятия. Ваша милая гостья убедила нас попробовать сыграть с ней в... э как это называется, мисс?» Слово за всех, как обычно, взял ответственный крестов «Волейбол, уважаемый», — ответила с улыбкой Алина. «Вот как». Киваю, как будто понял, о чём речь. «И? Да играли? Можно и поработать теперь, я думаю». Обвожу прислугу суровым взглядом. Они топчутся и в нерешительности смотрят на девчонку. «Да, ребят, все молодцы. Для первого раза очень хорошо. Завтра, я думаю, продолжим. Я из вас чемпионов сделаю. Будете обыгрывать соседние поместья. Жази». «Да, мисс». Тут же к ней подскочила служанка. «Милая, нужно вечером дополнительно потренироваться. Ты не должна бояться меча, детка, он не кусается». Покровительственно говорит Алина. «Хорошо, мисс, я так и сделаю, спасибо». «Пожалуйста», — отвечает Алина с улыбкой и поворачивается обратно ко всем остальным. «Ну все, ребят, свободны, давайте поработаем». И только после этого моя прислуга расходится. Моя? Собственная? Не могу глазам своим поверить, они послушались ее, а не своего хозяина. Терпеливо жду, пока последний человек не зайдет в дом, и только после этого подхожу к девчонке». И как это понимать? Грубо рявкую. Эмоции на пределе. Ярость пробивается наружу. «А, Ричард, это всего лишь спортивная игра. Вашим сотрудникам для здоровья полезно. Нельзя целый день в помещении пыль протирать, а то только у садовника полно свежего воздуха. Я оставлю пока здесь сеточку, можно, да?» Киваюсь, стиснув зубы. «Все-таки сложно ей отказать, да и просьба совсем ерундовая». «Какая мне разница до заднего двора?» «Отлично, спасибо. Мы завтра продолжим. Я хороший тренер, вы не думаете, что дилетант. Я на всех своих попытках трудоустройства был ответственная за подобный досуг. Один раз даже успели соревнования между филиалами выиграть, а потом меня уволили». «Эх...» «За что уволили?» «Вопреки воле, мое внимание переключилось на эту деталь. Да за то же, что и везде». «Энергетика плохая. Электроприборы рядом со мной выходили из строя», — грустно поясняет она. «Ладно, пойду я, переодеться надо. Душ принять. Вашим бы тоже не помешало. Ну да не маленькие. Сами разберутся». И она отворачивается к дому. «Стоять!» — рявкаю грубо. «Мы с вами еще не закончили».